Тепло ударило по телу. Получается, включили долгожданное отопление, которое так ждали все жильцы нашего общежития. К моему удивлению, в коридоре стояли студенты. В основном девочки, в центре которых находилась Королева. Сложив руки на груди, она встала на пути. Девушка с презрением смотрела на меня, демонстрируя на лице ярость и растерянность приблизилась и остановилась с ненавистью вглядываясь в ее кошачьи глаза сколько она зла всем принесла ведьма а не королева я всем расскажу что это ты оболгала надю на зло макару он ведь отверг такую принцессу как ты да а что тебе еще оставалось только ядом всех поливать громко отчеканила слыша как все начали шушукаться и повторять мои слова да ты прорычала с ненавистью Виктория и сделала шаг ко мне. Я смело смотрела в ее лицо, видя в нем настоящее зло. «Ты жалкая и мерзкая королева обмана! Я всем расскажу, какая ты дрянь! Непременно!» Выплеснув все, что думала, направилась к лифту. Студенты расступались, позволяя мне пройти. Их стало еще больше. Я же, как кукла, двигалась на негнущихся ногах, испытывая разочарование. Так мерзко было, что не передать словами. Оказавшись на своем этаже, поспешила по коридору в нашу секцию. Сегодня этот путь представлял для меня настоящую пытку. Толкнув дверь в нашу комнату, быстро вошла, замечая подругу рядом с окном. Она наблюдала за дракой, что неудивительно. Вся общага наблюдала. Подруга обернулась и уставилась на меня, прожигая взглядом. «Что случилось?» «Случилось то, что мне рассказали, как с тобой подло поступил Мартынов». Буркнула ей, снимая куртку и сапоги. Девушка резко встрепенулась и поспешила ко мне. Схватив меня за локоть, упавшим голосом произнесла. «Он не думал, что так получится». «Не думал? Серьезно?» Кто бы сомневался, что она станет его защищать. Неужели любовь такая безрассудная? Если так, то не желала испытывать подобное чувство. Сделала шаг к ней и со всей силой потрясла ее за плечи. Да все он думал. Это просто ты хорошего мнения о нем. Он подлец, каких еще нужно поискать. Прости, я не хотела тебя расстраивать, поэтому не рассказала. «Вы же с ним пара, мы же с ним просто друзья, всегда просто друзья!» Почти рявкнула, но, отмечая, как подруга вздрогнула, пожалела. «Честно, наши мамы дружили, вот и мы. Как парень он мне не нравится. А второй — Макар. Он...» Не стала больше ничего говорить, так как не понимала сейчас своих ощущений. Быстро прошла к кровати и, подняв подушку, взяла пижаму. У двери остановилась и буркнула себе под нос. «Я в душ. Он мне очень нужен. Желательно ледяной». Когда через пятнадцать минут пришла, подруга сидела на постели, уставившись в одну точку. Смотреть на нее было больно. Ей тяжело, а я еще добавила агрессии. Повесила полотенце на веревку, которую натянули в углу, и направилась к ней. Плюхнулась рядом и проговорила. «Извини, что повысила голос. Я просто сегодня столько узнала, поэтому такая реакция. Знаешь, меня воспитывала бабушка, а у нее еще тот характер, поэтому я такая резкая, когда меня что-то возмущает. Привыкла сразу решать вопросы, если возникают, а не ждать, когда они сами рассосутся или забудутся. Я знала, что ты узнаешь, Просто не думала о такой реакции. «А какая она должна быть у меня?» Новые друзья, какой он друг, если так подло с тобой поступил! Подлец! Я его люблю!» С горечью воскликнула Надя. «Как только увидела его на нашей улице, так сразу!» «Помню, как сейчас, этот дождливый день четыре года назад. Он как раз купил здесь квартиру, но тогда я была нищенкой своих родителей. Даже не было надежды. А потом стала работать и подружилась с Макаром. Он как-то заступился за меня, поэтому я иногда помогала с готовкой, когда он сам не мог после своих боев. Он очень хороший. А когда тебя оклеветали, почему этот хороший парень не надавал другу по морде? Надавал. Да еще как. Я думала, Макар убьет его. Он так сильно бил его, что весь коридор был в крови. Я на коленях умоляла, чтобы он его не убивал. Обняла себя за плечи и прошептала. «Не позволяй себя унижать, даже если ты видишь в этом любовь. Любовь не уничтожает, а тебя она безжалостно топчет. А ты знаешь, что такое любовь? Я знаю только то, что вытирать об меня ноги я не позволю даже любимому человеку. Это неправильно». «Я поняла тебя», — тихо сказала она. Жаль, что я не такая сильная, как ты. Если он хоть что-то чувствует, то поймет это, когда тебя не будет рядом. Не соглашайся на объедки его внимания, а то виноват в том, что над тобой все смеются, а сам бегает, как только у него там заверещит в штанах. Ты об этом так хорошо знаешь? У меня бабуля особо не стеснялась в высказываниях. Весело ей призналась. Она забавно хихикнула и тихо заметила. хорошо. Я не буду соглашаться на встречи. «Правильно, пусть побегает, раз такой гад!» Сказала и, наблюдая слезы на ее щеках, обняла со словами. «Поверь, все будет хорошо. Если ему без разницы, то это еще даже лучше, потому что он тебя недостоин. Ты так думаешь?» «На сто процентов!» Убежденно заявила и обняла ее, надеясь, что этот болван хоть что-то поймет.